Глава 12. Анастасия Свободина. Вскоре впереди показалось роскошное поместье. Карета проехала через кованые ворота. Вдоль мощенной камнем дороги росли фигурные кусты и цветы. Перед нами возник трехэтажный особняк с колоннами. На мраморных ступенях, ведущих к резным дверям с разноцветным витражом, ожидала женщина лет пятидесяти на вид. Карита остановилась перед лестницей, я сама открыла дверь и вышла. Блеклые синие глаза женщины цепко изучили меня. Судя по морщинкам, на ее лбу выглядела я неважно. Сама женщина была в аккуратном, строгом коричневом платье под горло и с идеальным пучком на голове. «Добрый день, Тера... Сия!» — отсказала я, ничуть не обидевшись на обращение. Так обращались к простолюдинам. «Террасия, меня зовут Митрис Валерий. Я экономка этого дома». Женщина чуть кивнула мне. Не знаю, хотела ли она уязвить меня разницей в положении. Ведь Митрис — общее обращение к уважаемой женщине, иногда к представительнице аристократии или землевладелице. «Мне поручили помочь вам разместиться и распорядиться о покупке вещей для вас». «Спасибо, Митрис Валерии, очень приятно». Улыбка вышла неуверенной, но женщина не вызывала неприязни, даже несмотря на то, что ко мне она явно отнеслась высокомерно. Но как еще относиться к девушке, пришедшей в дом босиком и практически в сорочке? «Пройдемте в дом, вам холодно», — она жестом указала мне на двери. Я немедленно пошла к дверям. Валерия была права. Ноги мерзли на но еще влажной после утренней росы каменной дороги. Валерия довольно быстрым шагом провела меня через дом на третий этаж. Я лишь успевала про себя восхищаться роскошью помещений. Стены украшали картины, местами гобелены. Полы были застелены ворсистыми коврами. Даже светильники в особняке напоминали произведения искусства. В целом цветовая гамма была пастельной, а вот в покоях, куда меня провели, преобладали бирюзовые, зеленые, черные и серебряные цвета. Мы именовали просторную гостиную с камином и резной деревянной мебелью, прошли в спальню, даже более просторную, с тремя окнами и выходом на широкий балкон. Валерия сразу повела меня умыться. Правда, огромная чаша из белоснежного камня походила скорее на небольшой бассейн, чем на ванну. Вода хлынула сильным потоком. Ванни вы согреетесь. Халат!» Она махнула рукой на скамью у бассейна, где лежали полотенца и шелковый белый халат. «Временная одежда будет ожидать вас в спальне. Скоро придет портниха, чтобы снять мерки. Будут пожелания?» «Нет». Спасибо вам. Я взглянула на нее с искренней благодарностью. На глаза выступили слезы радости. Пусть она и была слугой в доме, но все же заботилась обо мне. Валерий чуть растерялась. Я распоряжусь о завтраке, потом обсудим покупку необходимых вещей. Да, конечно. Валерия ушла, оставив меня в приподнятом настроении. Неужели мои злоключения окончились? Опустившись в теплую воду, я почувствовала, что благодарность Квиту только растет. Надо бы выяснить его имя. Выходила из ванны разомлевшая, счастливая. Давно мне не выпадали такие минуты спокойствия. В борделе я тоже часто оставалась одна, также принимала ванну, но никогда не могла морально расслабиться. И вот теперь тяжелый груз спал с плеч, и я смогла вдохнуть полной грудью. На кровати лежало платье, простого покроя с овальным вырезом и чуть великоватое в талии. Но ткань дорогая и очень приятная к телу. Главное, что платье не просвечивает и есть белье, простая сорочка на бретелях и трусики-шорты. Волосы я просушила полотенцем и оставила распущенными. Валерия ожидала меня в гостиной, сидя в одном из кресел у камина. Здесь же стояла софа, на которой я тут же представила себя сидящую с книгой у горящего в камине огня. На круглом столике был накрыт для меня завтрак. Желудок жалобно заурчал. «Вы не будете завтракать со мной?» — спросила я Валерии, заметив только один прибор. Ее удивил мой вопрос. «Я уже завтракала, Тера, спасибо». «Лучше продиктуйте мне список необходимых вам вещей, чтобы их привезли как можно скорее». «Сколько выделил Вит Дрейсон?» — осторожно спросила я. Вид не ограничивал вас в средствах», — сказала Валерия, чуть поморщившись. Это радовало, хотя я и не собиралась шиковать. «Мне нужно самое необходимое. Расческа, заколка для волос, шампунь, мыло, мочалка, зубная щетка и зубной порошок. Чувствуя невероятный голод, я придвинула к себе ароматный суп и взяла первую ложку бульона для пробы. Наваристый, вкусный. А в борделе кормили маленькими порциями, чтобы девушки не толстели. «Это все?» — удивленно воскликнула женщина. «Разве что можно еще крем для тела?» — пожалуй, я плечами. «А как же косметика? Средства ухода? Духи?» Каких мастеров вы предпочитаете? Понимаете? Я вздохнула с неохотой, отрываясь от завтрака. Я потеряла память и не знаю, что предпочитаю. Могу сказать, что желания краситься или душиться у меня нет. А по поводу средств ухода, вы очень хорошо выглядите. Уверена вам лучше знать, что стоит купить. Я буду очень вам благодарна, если вы сделаете выбор за меня. Женщина чуть смутилась, ее щек коснулся легкий румянец, она невольно провела ладонью по волосам. Но я не пыталась подлизываться, не кривила душой. По Валери видно, что она ухаживает за собой. «Конечно, я подберу Терра». Ее губы дрогнули в улыбке. «Через полчаса прибудет портниха, чтобы снять мерки». Портниха оказалась приятной женщиной, немного в теле, но это только делало ее еще более привлекательной. Она ловко сняла мерки, уточнила пожелания, но обсуждать фасоны одежды не стала. Оказалось, по этому поводу уже распорядился вид Дрейсон. Внутренне я негодовала, но я не стала этого демонстрировать. Дрейсон покупал мне одежду, я не могу ему диктовать. Нужно радоваться, что у меня вообще появятся вещи, и Дрейсон не скупится на них. Как только ушла портниха, меня посетила знахарка, представившаяся вильей. Сухощавая, сгорбившаяся под весом прожитых лет, женщина будто излучала силу. Седые пряди были собраны в толстую косу, ее лицо испещеряло множество морщин, но ярко-голубые глаза смотрели ясно. Одним прикосновением она убрала боль. Сообщила, что настойка из борделя вредна для женского здоровья, поэтому намешала мне смесь для очищения организма. Утомленная страстной ночью с Дрейсоном и насыщенным днем, я заснула в невероятно удобной кровати, стоило только прилечь. Ведь впервые с тех пор, как попала в этот мир, я почувствовала себя в безопасности, и смогла расслабиться. Разбудили меня настойчивые поцелуи Дрейсона. Судя по темноте, сон мой продлился до позднего вечера. Думала, мы обсудим наши дальнейшие отношения, но мужчина пришел с иными намерениями. Попытки поговорить с ним были пресечены поцелуями и ласками. Проснулась я уже в одиночестве ранним утром и с досадой поняла, что не узнала даже имени своего любовника.